Случаи на сенной. Вот до чего докатились. В приёмном отделении увидели одну несчастную полуголодную вошь на воротнике бомжа, вошь-сироту, не успевшую спрятаться в складках одежды. Крик, паника, срочно давайте дихлофос. Немедленно обработать, волосы сбрить вместе с гнидами. Ванную его срочно. Зачем же сразу брить? Зажигалка есть. В ванную нельзя никак, в ванной бомж сразу найдёт смерть. «Без вшей бомж погибнет, нарушится многолетний симбиоз». Забыли прошлые времена, когда на вшей просто не обращали внимания. Помню, был случай на Синной в начале 90-х. А в те годы Синая представляла собой заброшенную стройплощадку в центре, где никак не могли закончить строительство станции метро, а по краям стихийный рынок. Продавалось всё – барахло, водка, книжки, талоны на продукты и ту же водку, какие-то железяки, животные. В ларьках сладков просто с земли, грязь по колено. Вокруг бомжи, танцуют пьяные, играют духовые оркестры. В общем, ощущение непрерывного праздника. В стране бардак, народ веселится. Пройти через толпу было непросто, а проехать почти невозможно. Если чья-то добрая душа вызвала скорую к очередному упавшему алкашу, то по пути к нему с земли подбирались ещё 2-3 человека заодно. Зачем лишний раз ездить? Причём все с вывернутыми пустыми карманами. Перед тем, как набрать 0,3, добрые люди внимательно проверяли, нет ли с собой у человека каких-нибудь документов, а может он живет рядом. Очередной вызов – мужчина без сознания, напротив известного в прошлом ресторана «Балтика», где ныне безликий «Макдональдс». Добрались быстро, метров 300 за полчаса. Толпа образовала круг, в центре которого лежал человек в костюме инопланетянина. Серебристое трико плотно обтягивало тело. Первая мысль, что где-то идут съёмки фильма о пришельцах, а один из марсиан утомился и уснул на солнышке. С землянами такое бывает часто, наверняка и с иными гуманоидами тоже. При этом от пришельца пахло дерьмом и застарелым перегаром. А стоило подойти поближе, как костюмчик неожиданно стал шевелиться. Сначала образовался какой-то валик, который стал постепенно перемещаться в моём направлении». И тут мы начинаем понимать, что на человеке нет никакой одежды вообще, даже трусов, а костюм его — толстый слой вшей, покрывающих тело. Вши, почуяв свежую кровь, начали двигаться в надежде найти нового, более перспективного хозяина. И тут встаёт вопрос, что делать с этим чудом. Оторвав доску от забора, пошевелил ей гражданина. Тот явно был жив, мычал, шевелился, но шансов, что сможет встать и уйти, не было. «Интересно, какую сволочь переполнила человеколюбие, кто вызвал скорую?» Из толпы высовывается милиционер, малюсенький такой сержантик. Судя по выговору, совсем недавно оторванный от своих родных корней, оставшихся где-то в глубине Псковской губернии. «Ты вызывал?» «Я». «А нахуя?» «Ну а как? Человек ведь без сознания. Может, с сердцем плохо?» «Это тебе плохо, и не с сердцем, а с головой. Ты хоть подумал, что делаешь?» Может, после этого бомжа в этой же машине я твою жену повезу разжать, маму твою с параличом или тебя вечером с проломленным черепом? Будешь лежать на этих же носилках? Ну а как тут нам? Нам сказали, если чё, вызывай скорую. Чё-чё, тут не скорую, тут спецтранс вызывать надо. Это их дело грязь с улиц убирать. Следующий раз знай, вон их стоянка, тут недалеко, на улице Ефимова». Мент понимает, что не прав и исчезает, а вопрос, что делать с бомжом, остаётся. Толпа начинает волноваться, кто-то записывает бортовой номер машины. «Как вам не стыдно? Совести у вас нет. Человек на земле лежит, ему плохо, а вы тут стоите». Великий Либон прав, спорить с толпой бесполезно. Тут, разгоняя толпу, появляется сержантик. Да, с юмором у парня плохо. За ним следом двигаются трактор «Беларусь» с ковшом и зелок-самосвал. «Сюда, сюда!» — служивый руководить драйверами. «Стой, вот он!» Беларусь едва не наезжает ковшом на бомжа. Тут до мужиков начинает доходить, чего от них понадобилось сержанту. Появился очередной повод убедиться, до чего же красив и выразителен русский язык. Техника разворачивается и исчезает. Но вопрос остаётся. «Ладно, рядом ресторан, наверняка там дадут какой-нибудь мешок». На кухне находится несколько больших полиэтиленовых пакетов. Тёткам явно неохота отдавать, плёнка плотная, можно смастерить парничок на даче». Но делать нечего, вшивый бомж у входа – не лучшая реклама для заведения. Припугнув их, что если мы его не вывезем, то к вечеру он загнётся и пролежит в лучшем случае до утра, забираю десяток пакетов и пару холчёвых мешков на голову, через которые можно дышать. Можно, конечно, и без них, но тогда человек задохнётся, и придётся как-то оправдываться, писать в карте вызова «Смерть в машине. Причина смерти – педикулёз». Растянув пакет за края, приказали бомжу «Ползи». Тот послушно заползает в пакет, на голову надевается холщовый мешок. Для надёжности свёрток обматывается скотчем, тоже прихваченным в ресторане. Для удобства транспортировки устраиваются ручки. Пакеты оказались упаковкой от контейнеров с американской тушёнкой. Гуманитарная помощь. В районе спины бомжа на пакете красуется штамп, проверено ветеринарной инспекцией армии США. «Хорошо, значит годится». «В больнице нас встретили без радости». Даже убеждение, что продукт проверен, да и не просто местный СС, а организации серьёзной, не помогли. Два санитара бросили его в ванную с водой, разрезав скотч. «Дальше выбирайся сам». Пока бомж вылезал из пакета, вода стала красной от раздавленных шей. Мытьё ему понравилось. Сменил воду в ванной, с удовольствием тёр себя мочалкой, сам сбрил волосы. Но лишённый шей бомж, как и положено, быстро умирает. Через пару часов рядом на кушетке лежит чистенький отмытый труп. До сих пор загадка, как тогда в городе удалось избежать эпидемии сыпного тифа.